Глава шестьдесят вторая. «Какие будут указания?» Поинтересовался бортовой компьютер. «Дрейфуем у земли», — приказал пришедший в себя Шеронит. «Почему кнопка разблокировки сработала не у меня, а у Ники?» — спросил он. «Чтобы она сработала, ее нужно нажать дважды», — невозмутимо ответил искусственный интеллект. «Первый раз нажал ты, второй — Ева». но почему я не был предупрежден возмутился советник судьба целой планеты висела на волоске был сбой в системе замыкание после попадания внутрь металлического предмета под названием заколка сейчас неполадки устранены ровным голосом заверила их компьютер ника открыла было рот чтобы узнать когда же наконец эйшер вернет ее на историческую родину но осеклась увидев замелькавшие над пультом управления серебристые искорки, которые быстро превратились в голографический ярко-голубой экран. «Советник, вас вызывает капитан корабля проведения. Соединить?» — поинтересовался компьютер. «Сэмми Шер?» — обрадовался Шеранит. «Конечно». Ника застыла в изумлении, так как в воздухе возникло объемное изображение инопланетянина. как две капли воды, похожего на того, кто был сейчас рядом с нею. «Эдем на связи. Привет, Сэмик. Что новенького?» — радостно-непринужденно поинтересовался Эйшер. «Ну ты эйш даёшь», — укоризненно нахмурился его соплеменник. «Ты что творишь?» «На диване сижу», — пожал плечами тот. «В приятной компании. Кстати, познакомься». Это Ника. Ника это Сэм. Представил их друг другой Эйшер. Ты вообще в курсе, что уничтожил целую планету? воскликнул капитан проведения. Распыление на атомы это самое гуманное из всего, что тебя ожидает. На перехват твоего корабля вылетело целое флотилия межгалактического совета и пять флотилий Стаффа. А Вэлфер их возглавляет. Стаффер это тут причём? удивился Эйшер. «Как это при чем? Чуть не подпрыгнул от возмущения Самишер. «Ты же их планету в кусок хлама превратил». «Я чего-то не догоняю», — растерянно признался советник. «Я же Землю спас, точнее мы». Поправился он, кинув взгляд на Нику. «Став тут вообще с какого боку?» «А насчёт Земли — это отдельный к тебе вопрос», — заявил Сэм. Как ты объяснишь тот факт, что по твоему призыву СОС пара десятков инопланетных кораблей из нескольких галактик пачками загружала перепуганных землян к себе на борт? А через пару минут после этого, получив твой отбой, выгрузили их назад, причем где попало. Космические стражники до сих пор в шоке. Им не стереть память такому количеству существ. О прожителе Земли я вообще молчу. «С какого веселящего гриба ты такую заварушку устроил?» «Так, минуточку», — решительно взмахнул рукой Эйшер. «Давай по порядку. Во-первых, грибы я не употребляю. Во-вторых, стафферы подослали на борт Эдема Фертинга, который пытался отправить омегавирус на Землю, не дожидаясь решения Межгалактического совета. Но мы с Евой, то есть с Никой, его остановили». «Нам удалось уничтожить ракету на подлете к Земле». «Компьютер, подтверди». Воззвал он к беспристрастному свидетелю. «Подтверждаю информацию». Откликнулся искусственный интеллект и тут же добавил. «Но вношу поправки». «Какие тут могут быть поправки?» Искренне удивился советник. «Я же правду сказал». С Эдема были запущены две ракеты с омегавирусом ХН-2-012. Обе с координатами Земли. Последняя была уничтожена при входе в атмосферу при обстоятельствах, верно изложенных советником. Первая потеряла управление из-за сбоя в системе в результате замыкания от предмета под названием «заколка». Сработал стандартный алгоритм, и неисправная ракета вернулась вместо своего изготовления настав. Внес ясность в происходящее бортовой компьютер. «Вот это ирония!» — тихо прошептал в наступившее тишине Сэм. «Кажется, земля не в таких случаях говорят, не рой другому яму», — вспомнил потрясённый Эйшер. «Я не понимаю, Эйш», — призналась девушка, дотронувшись до пушистой руки своего друга. «Объясни, пожалуйста, по-человечески, для блондинок». «Я не знал, что была ещё одна ракета. Я тогда ещё не принял командование Эдемом». Когда Амантис воткнула заколку в пульт управления, она сбила настройки первой ракеты с вирусом. Это было всё равно, как если бы ты работала на почте и поставила на посылке печать вернуть отправителю. Попытался найти земную аналогию Эйшер. Этот груз стафферы восприняли как свой и пропустили на свою голову. А в их специфической атмосфере, на 98% состоящей из водного пара, Эта ракета сработала по полной программе. Задумчиво продолжил Сэм. Всё произошло настолько быстро и неожиданно для них, что единственное, что они успели — эвакуироваться. Теперь их родина непригодна для жизни. Ещё один мёртвый кусок камня в холодном океане космоса. Неожиданно, почти поэтично завершил объяснение капитан проведения. «Моя заколка стала причиной гибели целой планеты?» — ужаснулась девушка. «Я смотрю на это иначе», — спокойно возразил Эйшер. «Твоя заколка стала причиной спасения твоей планеты», — отметил советник. «В умелых руках Амантис, разумеется», — поспешно добавил он, заметив насупленный взгляд ярко-синих глаз Сильфы, выплывший из-за пульта управления. «Твоей роли в этой истории никто не принижает», — дипломатично заверил он корабельную домовую. Гордо фыркнув, Амантис с важностью вздернула маленький корносый носик, всем своим видом изображая звезду вселенского масштаба. «Но слава богу!» — с облегчением выдохнул сэм «Сейчас разошлю эту информацию по всем кораблям, чтобы предотвратить твое линчевание. А я-то уж было решил, что после смерти Элишер мозги тебя покинули. «Хотел посоветовать скрыться на краю Вселенной». «Чтобы спрятаться на краю Вселенной, его сначала надо найти, сынок», — мягко улыбнулся Эйшер. «Ты не такое делал», — улыбнулся в ответ Сэм. «Удачи вам обоим», — пожелал он, и его изображение растаяло в воздухе. «Сынок?» — с удивлением уставилась на своего друга Ника. Но Эйшер лишь загадочно подмигнул ей вместо ответа.